Глава третья. Затмение дарвинизма. Был старик, застенчивый как мальчик, Неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный Ламарк. Осип Мандельштам. Ламарк. Послушай. Далеко-далеко на озере Чат Изысканный бродит жираф. Николай Гумилёв. Жираф. Исследователи фольклора хорошо знают, что сюжеты сказок и легенд, созданных разными народами мира, иногда удивительно сходны, как будто взятые из одного первоисточника. Это бывает даже в тех случаях, когда их безымянные авторы жили на разных континентах и потому заведомо не могли ничего заимствовать друг у друга. Сказочный герой, стремясь достигнуть заветной цели, жениться на принцессе, добыть золотое руно или кольцо всевласти, непременно должен пройти череду опасных испытаний. Ему оказывают помощь разные волшебные животные или неодушевленные предметы, но и враги не дремлют. Герой сказки оказывается то в темнице, то в заколдованном лесу, а то и просто гибнет, чтобы быть потом воскрешенным живой водой. Однако все его мытарства обязательно хорошо заканчиваются, добро побеждает. Испытания героя имеют существенное значение, без них просто нечего рассказывать и некому сопереживать. Сюжет строится на преодолении угроз и опасностей, и чем они страшнее, тем лучше, потому что оттеняют силу и отвагу сказочного персонажа. Нечто подобное случилось и с вполне реальным героем моей книги, первый акт посмертной биографии которого получил у историков название «Затмение дарвинизма». В период с 1880 по 1930 год, то есть добрых полвека, Теория Дарвина подвергалась массированной критике и так успешно, что многие биологи в то время фактически отказались ее поддерживать. Тот, чье имя еще недавно произносилось с таким пиететом, казалось, был обречен на скорое забвение. Спустя полвека после кончины Дарвина многие полагали, что скончалось и его детище, окончательно сданное за ненадобностью на съедение архивным мышам. Это изменение отношения к Дарвину и дарвинизму хорошо прослеживается по высказываниям современников. В 1870 году новый научный журнал Nature был очень оптимистичен. Увлекательная гипотеза дарвинизма за последние несколько лет настолько полно завладела сознанием ученых как в этой стране, то есть в Великобритании, так и в Германии, что почти все исследователи нового поколения могут быть отнесены к этой школе мысли. Вероятно, со времен Ньютона ни один человек не оказал такого большого влияния на развитие научной мысли, как мистер Дарвин. А 33 года спустя Эберхард Деннард, немецкий ботаник и философ, выпустил в Штутгарте небольшую книгу с броским названием «У смертного адра дарвинизма» в которой утверждал, что дарвинизм, то есть теория естественного отбора через борьбу за существование, оттесняется в наши дни по всей линии. Основная масса естествоиспытателей больше не считает его обоснованным, и даже те, кто еще не совсем отказался от него, вынуждены, по крайней мере, признать, что дарвиновское объяснение имеет теперь лишь второстепенное значение. Деннард выражал мнение очень многих современников. В 1924 году шведский ученый Эрик Норденшельд, автор очень влиятельной тогда истории и биологии, подвел, как ему представлялось, жирную черту под дискуссии, закончив свою книгу констатацией полного распада дарвинизма. В наши дни читать такие уверенные заявления странновато, ведь мы убедились уже, что Дарвин и сегодня живее всех живых. Но что же случилось после его смерти? от Отчего произошла такая резкая перемена в настроении ученых? Подчеркну, о смерти дарвинизма писали не религиозные фундаменталисты и не газетчики, а профессиональные биологи, то есть люди по определению компетентные. Дело, конечно, не только в превратностях капризной научной моды. Ученым ничто человеческое не чуждо, и о моде на научные теории можно писать без всяких кавычек. Так проявился главный парадокс дарвинизма XIX века. Дарвин сумел очень быстро убедить большинство своих современников, как натуралистов, так и прочих образованных людей, в том, что эволюция — объективный природный факт, а не фантазия, и что виды живых организмов действительно могут происходить один от другого. Но при этом большинство биологов так и не прониклись идеей естественного отбора, центрального элемента его теории. На рубеже веков публично отрицать эволюцию мог позволить себе лишь человек, не боящийся прослыть ретроградом и консерватором, а вот сомневаться в могуществе естественного отбора в его творческой силе было вполне нормальным в среде профессиональных биологов. Даже в лагере дарвинистов завелись свои еретики и диссиденты. Еще в 1869 году никто иной, как Альфред Уоллес, публично объявил, что он не верит в способность естественного отбора создать такое чудо духовности, как гомо-сапиенс. Кого угодно — магнолию, осьминога, ящерицу, орангутана, но только не человека. В этом случае, по его мнению, явно действовала какая-то сверхъестественная сила. Впрочем, что взять с Уолиса, который к тому времени стал убежденным сторонником спиритизма, верил в существование мира духов и возможность контакта с тенями умерших. Но и трезвомыслящий Чарльз Лайль выражал аналогичные сомнения. После того, как схлынул первый эмоциональный шквал споров вокруг дарвинизма, холодный научный анализ показал, что дарвиновская теория весьма уязвима для критики и не только с позиции преподобных рецензентов, но и с биологической точки зрения. В классическом дарвинизме было много слабых мест и произвольных допущений, необоснованных гипотез и косвенных доказательств. Это отталкивало от него многих биологов, привыкших к строгости и доказательности суждений, а также сохранивших пиетет к священной корове индуктивизма. На их возражения часто ни сам Дарвин, ни его сторонники не могли дать убедительного ответа. Хотя машина времени существует только в воображении, пока ею вполне можно пользоваться для постановки мысленных экспериментов. Предположим, что я чудесным образом очутился в 1885 году, или в 1889, или в 1895, что в данном случае совершенно неважно, и участвую в одном из тогдашних диспутов вокруг теории Дарвина. Зная всю историю и современное состояние дарвинизма, я хочу выступить его защитником. Мой оппонент — такой же профессиональный биолог, но работающий в конце XIX века, эрудированный и прекрасно ориентирующийся в современной ему науке. Он не консерватор, не обскурант, не религиозный фанатик, но человек, настроенный против дарвинизма. Свою атаку на теорию естественного отбора он начинает примерно так. Дарвин утверждает, что в каждом новом поколении возникают особи, которые в некотором отношении лучше других. Пусть так. Но какой в этом толк, если эти особи вынуждены скрещиваться со средними индивидуумами, имеющими обычные признаки? В их потомстве признаки смешаются и продолжат смешиваться до тех пор, пока польза не растворится в череде поколений и не исчезнет. Я уверен, что естественный отбор не может создать ничего по-настоящему нового, он способен лишь уничтожать заведомо неудачные вариации. Не успев раскрыть рта, чтобы рассказать о работах Грегора Менделя, доказавшего, что признаки организмов передаются по наследству как единое целое и практически никогда не смешиваются в потомстве, я спохватываюсь, что моим слушателям про эти работы ничего не известно. До появления современной генетики остается еще около 10 лет. Поэтому, как и Дарвин, я не могу убедительно ответить на это возражение. Мой оппонент продолжает. Вслед за мистером Дарвином вы утверждаете, что организмы одного вида и даже одного поколения не похожи друг на друга и подвержены случайным и непредсказуемым изменениям, с которыми работает естественный отбор. Но потрудитесь, пожалуйста, объяснить, каким образом возникают эти изменения и как они передаются от родителей к потомкам поскольку по правилам нашего эксперимента про законы Менделя упоминать нельзя, я вынужден бегло пересказать выдвинутую Дарвином теорию пангенеза, откровенно умозрительную и созданную для того, чтобы предложить хоть какое-то объяснение фактам наследственности. «Знаем-знаем, читали про эту гипотезу», получаю я ответ, «но вы не можете не понимать, что она очень слаба». Твердых доказательств в ее пользу нет, Кроме того, ваш Дарвин настаивает, что изменения живых организмов происходят случайным, непредсказуемым образом. Он сам называет эту изменчивость неопределенной. Иными словами, он отдает процесс эволюции в руки хаоса, слепого случая. Я спрашиваю, может ли таким образом возникнуть само собой хоть что-то сложное? Мог ли естественный отбор обеспечить развитие от амебы до человека? Я рассказываю про искусственный отбор, про селекцию домашних животных и культурных растений, которую можно назвать рукотворной эволюцией, про породы собак и голубей. Упираю на то, что если человек за несколько тысячелетий смог добиться таких видоизменений их предковых форм, то почему же еще большего не могла достичь живая природа? Ведь в ее распоряжении были сотни миллионов, если не миллиарды лет. Этот аргумент Дарвин использовал особенно часто, посвятив искусственному отбору целую монографию. «Соперник мой чувствует, что он уже практически победил и, ласково улыбаясь в бороду, готов нанести решающий удар» милостивый государь, позвольте напомнить вам французское выражение. Аналогия недоказательства. Дарвин не имел в руках ни одного реального примера естественного отбора в природе. Он его взял из головы, а не подсмотрел где-нибудь на Галапагосах или в ближайшем лесу. Очень легко англировать миллионами и миллиардами лет. Но я хочу напомнить всем присутствующим, что недавними расчетами выдающегося физика Томпсона неопровержимо доказано, что возраст Земли составляет около 24 миллионов лет. Маловато для дарвинистских фантазий о всемогуществе естественного отбора. Физика, сударь, наука точная, ее бездоказательными гипотезами не перешибешь. Действительно, основываясь на принципах термодинамики и предполагаемой скорости остывания изначально раскаленной Земли, Уильям Томпсон с 1892 года, лорд Кельвин, рассчитал, что возраст планеты не может быть таким огромным, как предполагали современные ему геологи, а вслед за ними и Чарльз Дарвин. Но в этом случае ошибся лорд Кельвин, а не геологи. В то время еще не было известно, что недра Земли содержат радиоактивные элементы, распад которых является источником тепловой энергии, поддерживающим относительно высокую температуру нашей планеты. Это тоже достижение науки XX века. А у нас на дворе, напомню, еще век XIX, и ссылаться на свои познания я не вправе. Мой оппонент может праздновать победу в диспуте. Так или примерно так протекали и реальные дискуссии об эволюции в конце позапрошлого столетия. Затмение дарвинизма было предсказуемым. Чтобы стать в те времена убежденным дарвинистом, требовалось иметь не только изрядную интеллектуальную смелость выступить против божественной аксиомы и общественного мнения, но и уверовать в реальность естественного отбора, как уверовал в нее сам Дарвин уверовать при отсутствии прямых доказательств, опираясь только на косвенные. Это смогли сделать далеко не все современники, готовые принять идею эволюции как объективного природного процесса. И здесь на сцену выходит мой следующий воображаемый оппонент, теперь уже наш современник, один из тех, кому нравится думать, что «Дарвин был неправ». Наш мысленный эксперимент дал ему хорошую аргументацию для обоснования собственной позиции. Он аплодирует стоя. Однако я должен подчеркнуть, что теория естественного отбора была слаба с точки зрения научных знаний того времени. Да и сам Дарвин никогда не считал ее истиной в последней инстанции, рассматривая свою концепцию скорее как программу будущих исследований, а не как окончательное решение проблемы трансмутации видов. Он не побоялся обнародовать свою жутко гипотетическую теорию, действуя при этом подобно другим величайшим научным революционерам всех времен и народов. Поучительно сравнение с историей гелиоцентрической картины мира Коперника, которую мы сейчас считаем такой самоочевидной, что искренне удивляемся, почему в свое время у нее нашлось так много противников среди астрономов. Лет 50 тому назад американский философ и историк науки Пол Фейерабент, внаделавший немало шума книге «Против метода» показал, что в момент своего появления теория Коперника была довольно слабо подкреплена фактами. В ее первоначальном виде она не была убедительнее, чем альтернативная система мира Птолемея, согласно которой центром мироздания является Земля, а Солнце и все другие планеты покорно вращаются вокруг нее. Если не верите философу, хотя и учившемуся в молодости математики и астрономии, послушайте, что пишут о гелиоцентризме Коперника сами астрономы. Иногда говорят, что Коперник доказал, что Земля движется, но такое утверждение не совсем правильно. Коперник обосновал движение Земли, показав, что этим полностью объясняются наблюдаемые в мире планет явления и вводится простота в сложную и путанную систему геоцентризма. Но прямых доказательств, то есть таких фактов, явлений или экспериментов, которые можно было бы объяснить движением Земли и ничем другим, у него не было. Теория Коперника родилась как своего рода озарение, гениальная догадка, правоту которой предстояло подтвердить в будущем. Более того, как пишет Фейер Бент, в момент своего появления в 1543 году эта теория вообще не могла быть принята без насилия над чувствами, слова Галилея, и известными в ту пору фактами. Чтобы доказать правоту Коперника, требовалось выработать совершенно новое мировоззрение, новое понимание человека и его познавательных способностей. Эту задачу выполнил Галилео Галилей, который тоже, оказывается, был не без греха. По мнению Ферабенда, и Галилей, и Ньютон, а я добавлю, и Дарвин, действовали вопреки принятым в науке нормам доказательств, используя порой весьма сомнительные аргументы и натяжки и в итоге вышли победителями. Сам Фейробент назвал такое неприличное поведение «научным анархизмом». Действительно, создается впечатление, что переворот в науке можно произвести только уподобившись «батьке Махно на лихом коне», не подчиняясь власти индуктивного метода и прочих правил приличия, принятых в научном сообществе. Конформизмом революцию не устроишь — это удел рядовых научных работников, а не мировых гениев. Надо иметь дерзость смести фигуры с шахматной доски и начать играть по-своему, не по правилам. С такой точки зрения Дарвин действовал абсолютно верно, опубликовав гипотезу естественного отбора в надежде, что твердое доказательства в ее пользу появятся когда-нибудь потом, вполне возможно, уже после его смерти. Мы начинаем с убеждения, противоречащего разуму и опыту своего времени. Эта вера росла и находила поддержку в других убеждениях, в равной степени неразумных, если не сказать больше. Теории становятся ясными и разумными только после того, как их отдельные несвязанные части использовались длительное время. Таким образом, столь неразумная, нелепая, антиметодологическая предварительная идея оказывается неизбежной предпосылкой ясности и эмпирического успеха. Эти слова Пола Фееробенда, сказанные им о теории Коперника, в большой степени применимы и к классическому дарвинизму. Впрочем, все это стало понятно гораздо позднее, когда затмение дарвинизма давно прошло. А мы с слушателями этой книги пока находимся на самом его пике, и борьба умов и идей только разгорается. Возвратимся в XIX век, в самый конец этого долгого, богатого научными открытиями столетия. Если Дарвин не прав и естественный отбор то ли вообще не существует в природе, то ли играет незначительную роль, что же тогда движет эволюционным процессом? В эпоху затмения дарвинизма на этот центральный вопрос давалось множество крайне разноречивых ответов. Пестрота осуждений и мнений была чрезвычайная, и разобраться в этой разноголосице нелегко. В поисках идей биологи обратились к наследию давно забытых ученых, которых, казалось, навсегда поглотило царство теней. Сначала на щит был поднят француз Жан-Батист де Моне, Шевалье де Ламарк, вошедший в историю под коротким именем Ламарк, опубликовавший первую научную теорию эволюции в 1809 году, аккурат в тот год, когда появился на свет Чарльз Дарвин. Судьбы этих двух великих эволюционистов, земные и посмертные, совсем не похожи. Ламарка ждала участь многих смелых первопроходцев, уже вскоре после смерти он был забыт. А его теории знали немногие, среди них шотландский зоолог Роберт Грант, под руководством которого юный Дарвин изучал в Эдинбурге морских беспозвоночных. Но к некоторым ключевым идеям учения Ламарка сам Дарвин относился довольно скептически. Да хранит меня небо от глупого Ламаркова стремления к прогрессу», писал он Хукеру в 1844 году. Французский эволюционист прожил долгую жизнь. Родился в 1744 году, скончался в 1829 году. Полную житейских неудач и разочарований. Вечная нужда в деньгах, скитание, непонимание современниками и почти полная слепота в последние 10 лет жизни. Прихотлив оказался и его путь в науку. Младший сыновей многодетного, обедневшего дворянина, он поступил на военную службу, отличался храбростью в сражениях. А когда семилетняя война, в которой он участвовал, закончилась, оказался на юге Франции, где несколько лет вел унылую гарнизонную жизнь, сторонясь других офицеров, проводивших время в пирушках и тому подобных увеселениях. Этот мечтатель хотел стать музыкантом. Однажды в руки скучающему Ламарку попала книга о полезных растениях, и он, что называется, пропал. Ламарк всерьёз увлекся ботаникой, стал изучать флору юга Франции, научился составлять гербарий. Из-за болезни ему пришлось оставить военную службу. И около 1770 года он поселился в Париже, бесприютный, полунищий, без ясных жизненных перспектив. Путеводной звездой для офицера в отставке стала его любимая ботаника. Как для Дарвина — коллекционирование жуков, которое сделало его своим человеком в Королевском ботаническом саду и ввела в круг ведущих французских натуралистов той эпохи. В 1778 году Ламарк, уже признанный ботаник, автор трехтомной «Флоры Франции» и изобретатель так называемого «дихотомического ключа» — особого вида таблицы, позволяющей даже малознакомому с растениями человеку определять их видовую принадлежность по внешним признакам. Самоучка, self-made man, обладатель огромного гербария, он получает должность адъюнкта-ботаники Парижской академии наук, путешествует по Европе. Но этот этап его жизни закончился с началом Великой Французской революции, которая не только смела строна династию Бурбонов, но и переформатировала почти все учреждения Старого режима. Королевский ботанический сад стал музеем естественной истории, он существует и поныне. Но его штатное расписание оказалось построено так, что ни одно из двух рабочих мест, кафедр, предназначенных для ботаников, Ламарку не досталось. Ему предложили вакантную должность профессора по кафедре насекомых и червей. Проще говоря, пятидесятилетний летний ученый был поставлен перед выбором покинуть музей или круто изменить свою научную специальность. Ламарк выбрал второе и в течение 24 лет успешно занимался зоологией беспозвоночных, внеся особенно крупный вклад в изучение моллюсков, в том числе ископаемых. В дополнение к частному гербарию, одному из самых крупных во Франции, в его доме появилась великолепная коллекция раковин, описание которых он опубликовал в нескольких толстых томах. На склоне лет Ламарк все больше интересовался теоретическими вопросами биологии и других наук. Он занимался и геологией, и метеорологией, и бог знает чем еще. Причем чувствовал себя в этой области весьма вольготно. Он не боялся выдвигать смелые гипотезы и делать широкие обобщения, среди которых были и очень здравые, революционные для той пары идеи. Задолго до Дарвина Ламарк заговорил о том, что корни человечества уходят в животное царство, к обезьянам. Он же доказывал, что общепринятая тогда хронология молодой Земли, основанная на ветхозаветной космологии, неверна, и что возраст нашей планеты намного больше, чем несколько тысяч лет отводимых ей толкователями Библии. При этом Ламарк не отрицал, что природа и материя созданы Богом, но считал, что после своего сотворения они развивались совершенно автономно, подчиняясь заложенным в них принципам. Чудес в наши времена не бывает, есть только законы природы. Опубликованное в 1809 году объемистое сочинение «Философия зоологии» стало самым знаменитым произведением Ламарка, в котором он во всех подробностях изложил созданное им эволюционное учение. Многие натуралисты и мыслители и до него высказывали убеждение, что в живой природе идет непрерывная эволюция видов. Вспомним Эразма Дарвина. Но только Ламарк сумел возвысить эту идею до уровня полноценной научной теории. Впрочем, если он возлагал на свой труд какие то честолюбивые надежды, то вскоре ему пришлось с ними расстаться. современники вовсе не спешили приветствовать новое светило теоретической биологии. На ломарка посыпались насмешки и обвинения в беспочвенном фантазерстве и по делом. Здравые идеи тонули в море недоказуемых утверждений и сомнительных предположений, которых так много в философии зоологии и других его поздних сочинениях. Увы, в окружении ученого не нашлось никого, кто принял бы эстафету и стал дальше развивать новую идею, как это сделал Галилей с гелиоцентрической системой мира Коперника. Именно Ламарка в годы затмения стали противопоставлять Дарвину в качестве незаслуженно забытого гения, а его теорию преподносить как реальную альтернативу вышедшему из моды дарвинизму. Дилемма «Дарвин versus Ламарк» со страниц ученых трудов проникла на страницы научно-популярных книг, а оттуда даже в изящную словесность. Отметим, в частности, великого русского поэта Осипа Мандельштама, создавшего в первой половине 1930-х годов романтический миф о Ламарке. Поэт увидел в нем рыцарственного героя, Дон Кихота позапрошлого века, со шпагой в руке, бросающегося в битву за честь природы. Битву безнадежную, которую ему суждено проиграть. А Дарвин в глазах Мандельштама — живое воплощение коммерческой пошлости, не ученый, а бухгалтер, скучная конторская крыса. Золотая валюта фактов поддерживает баланс его научных предприятий, совсем как миллион стерлингов в подвалах британского банка обеспечивает циркуляцию хозяйства страны. Нельзя не плениться добродушием Дарвина. Но разве добродушие — метод творческого познания и достойный способ жизни ощущения? Мандельштам противопоставляет рыцарю Ламарку. Скромного Дарвина, по уши влипшего в факты, озабоченно листающего книгу природы не как Библию, какая там Библия, а как деловой справочник, биржевой указатель, индекс цен, примет и функций. У кого-то я уже встречал нечто подобное. У кого? Вы удивитесь, наверное, у одного из классиков марксизма. Энгельс в «Диалектике природы» писал, что теория Дарвина — невольная сатира на общество, в котором ученый вырос и жил, где царят самая беспощадная экономическая конкуренция и самая отчаянная борьба за существование. По мнению Энгельса, банкирская, бухгалтерская Англия могла увидеть саму себя в зеркале происхождения видов. Так в своем неприятии скучного и прозаического Дарвина Осип Мандельштам, неожиданно протягивают руку Фридриху Энгельсу. Для биологов желомаркизм был интересен как источник нескольких симпатичных гипотез, которые можно использовать как альтернатива дарвинизму. Но у ламарка отсутствовала центральная, стержневая идея теории, как это было у Дарвина с естественным отбором. Поэтому французский ученый предложил не один механизм эволюции, а сразу несколько. Первым и, пожалуй, главным из них была гипотетическая внутренняя сила. Ламарк именовал ее то градацией, то внутренним чувством, то даже оргазмом, якобы имеющейся у всех организмов. Именно она заставляет их изменяться, усложняться, то есть эволюционировать, говоря современным языком. Термина «эволюция» Ламарк не знал. Самым высшим животным, таким как птицы и млекопитающие, Ламарк даже приписывал активное волевое усилие к совершенствованию. Эта внутренняя сила создает новые потребности, которые животное стремится удовлетворить, усиленно используя какой-то орган или часть тела. В результате они развиваются особенно интенсивно. Если же орган или часть тела не используются, они постепенно утрачиваются, как это произошло с глазами слепых пещерных рыб и амфибий. Такова суть знаменитого принципа «упражнения и неупражнения органов» второй движущей силой эволюции по ламарку. Красиво и на первый взгляд правдоподобно. Но вот когда дело доходило до предъявления доказательств, у Ламарка на руках оказывались только мысленные эксперименты, иногда несколько комические. Вы помните, возможно, сказку Ридзерда Киплинга о том, как у слонов появился длинный хобот? Давным-давно, когда хоботы у слонов были гораздо короче, один слонёнок подошел к реке напиться воды. Злой крокодил ухватил его за хобот и потянул к себе. Слоненок упирался, как мог, и в результате обзавелся замечательным украшением всего слоновьего племени. Ламарк тоже мог бы писать сказки в духе Киплинга. Самая известная из придуманных им эволюционных историй — происхождение жирафа. и предки современных жирафов жили в саванне и питались листьями деревьев. Каждый стремился достать до самых высоких веток, куда не доберутся сородичи. Тянулся изо всех сил. И вот после того, как многие поколения упражнялись таким образом, шея у них вытянулась, а передние ноги удлинились, и в результате возник изысканный гумилевский жираф. Интересно, знаком ли был Киплинг с теорией Ламарка хотя бы в научно-популярном пересказе? Но лично мне больше нравится то, как Ламарк объяснял происхождение рогов у млекопитающих. Во время приступов ярости, особенно частых у самцов, их внутренние чувства благодаря своим усилиям, вызывает интенсивный приток флюидов к этой части головы. И здесь происходит выделение у одних рогового, а у других — костного вещества, смешанного с роговым. Таково происхождение полых и сплошных рогов, которыми вооружена голова большинства этих животных. Впечатляющая картина, не правда ли? А флюиды на языке Ламарка — это внутренние жидкости, циркуляция которых в организме заставляет отдельные органы и части тела развиваться или целесообразно реагировать на внешние воздействия. Возможность упражнения органов напрямую связана с действием этих флюидов. Ламарк подразделял их на нервные, питательные и тому подобное. Вероятно, можно считать, что это особый механизм эволюции, предложенный Ламарком, но чаще его все-таки рассматривают как частный случай упражнения или неупражнения органов. Но как объяснить эволюцию растений, у которых ни воли, ни каких-то особых возможностей упражнять свои органы не существует? С ними проще. Ламарк считал, что на внешний облик растений прямое воздействие оказывает их среда обитания. Она обращается с ними как скульптор, лепящий из куска податливой глины то, что ему хочется. Под влиянием конкретного температурного режима, освещения, влажности, концентрации питательных веществ в почве и прочих факторов растения видоизменяются. А самое главное, такие изменения передаются по наследству, проявляются в следующем поколении. Это третий эволюционный механизм, так называемая концепция наследования приобретенных признаков, которую часто считают изобретением Ламарка. Она нам еще не раз встретится, поэтому для краткости я буду использовать аббревиатуру НПП. Пожалуйста, запомните ее». Ламарк считал, что наследуются и признаки, приобретенные в результате упражнения органов. Вот почему во многих поколениях жирафов натренированность их ног и шей не исчезала бесследно, а воплощалась в потомстве. Воскрешение ламаркизма в его оригинальном виде в конце XIX века было невозможно. Слишком уж старомодной оказалась эта теория. Но духовными наследниками французского натуралиста стали сразу несколько научных школ, каждая из которых развивала какой-то один аспект учения Ламарка. Сторонники неоламаркизма могли сильно расходиться в деталях, но соглашались в одном — Их категорически не устраивал образ бесцельной бездумный и основанной на чистой случайности эволюции, предложенный Дарвином и его последователями. Оппонентам хотелось видеть в эволюционном процессе нечто упорядоченное, осмысленное, если не сказать осознанное. Кроме того, некоторые отказывались принимать идею естественного отбора и тесно связанную с нею борьбу за существование по моральным соображениям. Кровавая и свирепая борьба в природе, как двигатель эволюционного прогресса, смущала не только богобоязненных старушек, но и солидных мужчин с учеными степенями, занимавших университетские кафедры. В сравнении с естественным отбором, брутальным чудовищем, уничтожающим тысячи ни в чем не повинных жертв, НПП выглядела мило и привлекательно подобно тому, как в поэзии и изобразительном искусстве на рубеже XIX и XX веков во множестве возникали и исчезали новые школы и течения со озвученными именами — символизм, кубизм, футуризм, акмеизм и тому подобное. Так и в биологии каждый крупный теоретик, казалось, считал своим долгом создать оригинальную антидарвиновскую концепцию и придумать ей красивое название. Вот далеко не полный их перечень — апогенез, аристогенез, ботмогенез, гетерогенез, гибридогенез, намогенез, артогенез. Излагать даже кратко принципы этих многочисленных генезов нет ни малейшей возможности. Почти все они оказались тупиковыми ветвями эволюции научных идей и сегодня представляют интерес только для историков. Охарактеризую лишь несколько учений, вдохновлявшихся идеями Ломарка. Психоломаркисты ставили во главу угла предполагаемое внутреннее стремление или даже волю живых существ к совершенству, всех, включая растения. Например, ботаник Франце находил у растений душу, возникающую как сумма психических реакций отдельных клеток, которые тоже, надо полагать, наделены микроскопической душой. Конечно, существование такой воли или души надо еще доказать, но сторонники этого учения постулировали ее как аксиому. Часто те же самые люди упрекали Дарвина в гипотетичности и бездоказательности его теории. Психоломаркистам возражали механоломаркисты, выдвигавшие на первый план механическую передачу потомству признаков, которые были приобретены в течение жизни механоламаркистам было проще, чем психоламаркистам, поскольку уже в начале XIX века НПП считалось чем-то самоочевидным, не требующим доказательств, а Ламарк лишь использовал общепринятую тогда идею. Ее зарождение относится к трудам Аристотеля, созданным за несколько столетий до нашей эры Реальность НПП признавал и Чарльз Дарвин, как и его предок Эразм Дарвин, но только рассматривал он этот механизм эволюции как дополнительный, значительно менее важный, чем естественный отбор. Механоломаркисты думали с точностью да наоборот, приписывая НПП главенствующую роль. Они, конечно, понимали, что если довести этот принцип до логического завершения, он вступит в противоречие с обычным житейским опытом. Кому неизвестно, что у людей, лишившихся руки, ноги или зрения, рождаются потомки без этих физических недостатков. Или наоборот, дети спортсменов-бодибилдеров обладают нормальной мышечной массой, и чтобы достичь успехов своих родителей, им все-таки приходится упражняться самим. А это означает, что хотя бы некоторые приобретенные признаки утрачиваются. Поэтому механоломаркисты настаивали, что эволюция, идущая таким способом, дело не быстрое, требующая долгой череды поколений, как в примере ламарка с жирафом. Если среда влияет на живые существа, то она, конечно же, оказывает одинаковое воздействие сразу на всю популяцию. Поэтому ни о какой случайной и неопределенной изменчивости, на которой настаивал Дарвин, не может быть и речи. Все особи одного вида, живущие в однородных условиях, подчиняются одной и той же тенденции развития и как бы обречены эволюционировать в определенном направлении. Ведущим фактором развития становится внешний мир со всеми его сложностями и вызовами. Напротив, ортогенетики пытались найти движущую силу эволюции не во внешней среде, а в самих организмах. Они верили, что существует какой-то внутренний принцип или закон развития, управляющий появлением новых видов, родов, семейств и классов. В переводе с древнегреческого «ортогенез» примерно означает «прямое направленное порождение». Случайность дарвинистов в словаре ортогенетиков была бранным словом. Согласно их представлениям, как эмбрион развивается не хаотически, а в соответствии с заложенной в нем программой, так и эволюция всего живого идет по определенному плану. И как из зародыша в курином яйце возникает не лягушка или дикобраз, а только взрослая курица или петух, так и эволюция живого движется, по-видимому, к какой-то цели, конечной точки. Ею может быть человек разумный или совсем другое, высшее существо которому еще только предстоит появиться на Земле. Возможно, кто-то вроде сверхчеловека, родившегося в фантазиях Фридриха Ницше. Такая разновидность ортогенеза получила особое название — финализм. Ортогенетики не могли не задаваться вопросом о происхождении этой таинственной эволюционной программы, но чаще всего либо приписывали ее авторство Творцу, либо откровенно расписывались в собственном неведении. «Почему организмы в общем прогрессируют в своей организации, мы не знаем», писал один из сторонников этой концепции. Ортогенез близок взглядам Ламарка тем, что признает какой-то внутренний принцип эволюционного развития, наподобие нацеленного на прогресс стремления к совершенству. Но в отличие от ламаркизма, всякое влияние внешней среды здесь отрицается. Программа развития упорно идет к поставленной цели, невзирая на обстоятельства. Хорошая аналогия. Какая бы погода ни стояла на дворе, будь то лютый мороз или тропическая жара, температура тела здорового человека остается постоянной — 36,6 градусов Цельсия. Вот так и гипотетический принцип развития делает свое дело, совершенно не интересуясь тем, что творится вокруг. Самыми активными сторонниками ортогенеза в те годы были палеонтологи, и это неудивительно. Только они могли наблюдать на реальных примерах процесс эволюции во времени, сопоставляя ископаемые остатки растений и животных, собранные из отложений последовательных геологических эпох. И действительно, часто у них получалось построить ряды изменчивости, как будто идущие в одном направлении — от простых существ к сложным, от малых к большим, от почти безмозглых к относительно башковитым. Соблазнительно было увидеть в этих прогрессивных линиях действие некоего закона или предначертанной программы развития. Палеонтологи вообще часто становились антидарвинистами, хотя не обязательно ортогенетиками. Дело в том, что на материале вымерших организмов можно установить ход эволюции, но не ее механизмы. Попробуйте, разложив на столе груду ископаемых костей или раковин, даже очень большую, доказать, что их обладатели боролись за существование и поэтому находились в руках естественного отбора. Сделать это практически невозможно. Палеонтологи конца позапрошлого века очень любили создавать новые правила или законы эволюции. Некоторые из них оказались довольно удачными и даже дошли до наших дней, хотя современные ученые не интерпретируют их в духе ортогенеза. Возьмем для примера правило Копа, названное по фамилии великого американского палеонтолога, который впервые установил, что с течением геологического времени во многих генеалогических линиях животных происходит постепенное увеличение размеров тела. Другими словами, предковые формы имеют тенденцию быть гораздо мельче своих отдаленных потомков. Разве нельзя рассматривать это как пример направленной эволюции? Ясно, что размеры не могут расти бесконечно. Рано или поздно эта тенденция заводит группы в эволюционный тупик и чрезмерно увеличившиеся формы вымирают. Известно много примеров, иллюстрирующих это правило. Например, родословная современных лошадей началась с предкового вида — эогипус или гирокотерий, величиной с собаку, причем не самую крупную. С ходом времени размеры представителей конского племени все возрастали, а параллельно у них сокращалось число пальцев на ногах. Так что современные однопалые лошади являются самыми крупными его представителями. За последние 6-7 миллионов лет резко увеличился объем мозга у представителей семейства гоминид в той его родословной линии, которая ведет к современному человеку. Хотя правило КОПа говорит о величине животного в целом, к объему мозга оно тоже применимо, потому что эта величина у гоминид, как и длина черепа у лошадей, тесно коррелирует с общим размером тела. Еще одна красивая иллюстрация правила КОПа — изменение размеров гигантских палеозойских членистоногих, рака скорпионов, они же эурептириды. Большинство самых крупных представителей этой группы известны из поздних периодов палеозоя, каменноугольного карбона и пермского. В то время как в раннем палеозое, Ордовик, Селур, мировой океан населяли сравнительно мелкие виды. Некоторые ученые считали правило КОПа эволюционным законом, не имеющим исключений и подтверждающим идею о направленной эволюции но позднее выяснилось, что это не более чем тенденция, имеющая массу исключений. Наряду с прогрессивным увеличением размеров во многих случаях мы сталкиваемся с тем, что очень крупные или очень мелкие существа оказываются в геологической летописи не там, где им положено по правилу копа. Самый крупный вид рака скорпиона — И одновременно самая крупная членистоногая, когда-либо обитавшая на Земле, Екилоптерус Ренанье, морское чудовище длиной около 2,5 с метров, жил не в конце, а в середине Палеозоя, в Девонском периоде, что противоречит правилу копа. И в человеческой родословной мы встречаем удивительного хоббита, он же флоресский человек. Этот карликовый вид существовал сравнительно недавно. Фактически, в одно время с неандертальцами и ранними представителями нашего вида. Объем его мозга составлял около 400 кубических сантиметров, что неплохо по меркам шимпанзе, но уже с точки зрения австралопитеков совсем не повод для гордости. Выбиваются из общего тренда и наши двоюродные братцы-неандертальцы. Их показатели объема мозга немного превосходят показатели Гомо sapiens. Однако неандертальцы потерпели поражение в эволюционной борьбе с нами. Астрономы знают, что лунные и солнечные затмения бывают полными или неполными. Затмение дарвинизма однозначно было неполным. Несмотря на изобилие соперничающих теорий, у Дарвина в первые десятилетия после его смерти нашлись энергичные защитники. Одним из самых ярких был немецкий ученый Август Вейсман. Врач по образованию он занялся проблемами экспериментальной биологии, а позднее, когда из-за многочасового сидения за микроскопом его зрение сильно ухудшилось, обратился к теоретическим вопросам. В 1883 году, спустя год после кончины Дарвина, Вейсман опубликовал результаты своих знаменитых опытов, специально поставленных, чтобы экспериментальным путем проверить гипотезу НПП. Жирафов он разводить не мог, но имел под рукой куда более удобный объект — лабораторных белых мышей. Возможно, Вейсман был знаком с высказываниями знаменитого философа XVIII века Дени Дидро, гораздо раньше Ламарка, писавшего об НПП. Дедро полагал, что если в течение долгого времени обрубать у ряда поколений руки, то получится безрукая раса. Вейсман ампутировал у безропотных мышей хвосты в течение нескольких поколений, чтобы проверить, как это скажется на их потомстве. Никакого эффекта не было. Даже после того, как 22 генерации грызунов подверглись усечению хвоста, на свет появлялись совершенно нормальные длиннохвостые мышата. Из этого Вейсман сделал вывод, что НПП является мифом. Вскоре кто-то заметил, что делать такой брутальный опыт не было никакой необходимости. На протяжении тысячелетий семитские народы подвергают своих отпрысков мужского пола операции обрезания, но раз за разом ее приходится проводить заново. Вейсмана можно рассматривать как одного из предтеч современной генетики. Он обратил внимание на очень важное различие между половыми и соматическими клетками, разделенными своеобразным информационным барьером, известным как Вейсмановский барьер. Гениальная догадка ученого состояла в том, что половые клетки несут в себе зародышевую плазму, содержащую некие детерминанты, каждый из которых отвечает за возникновение у потомков особого признака. Сейчас мы называем их, коротким словом, гены. Эта зародышевая плазма вполне материальна. Ее можно исследовать методами физики и химии. Вейсман далее предположил, что она сосредоточена в хромосомах, загадочных образованиях внутриклеточного ядра, о строении и функциях которых в те времена почти ничего не знали. Только в начале 20 века генетики обнаружили, что Вейсман был прав. Гипотеза НПП предполагает, что в наследовании участвует все тело, передавая в половые клетки информацию об изменениях, случившихся с ним при жизни. Вейсман доказывал, что тело никак не может влиять на зародышевую плазму и передавать ей сведения о своем состоянии. Половые клетки хранят содержащуюся в них наследственную информацию в девственной неприкосновенности, поэтому НПП невозможно. А если так, считал Вейсман, то естественный отбор остается единственным реальным двигателем эволюции. Дарвин прав. Надо признать, что когда Вейсман сформулировал свою концепцию, она была полностью гипотетической. Что собой представляет зародышевая плазма? Как работают детерминанты, он не знал, да и знать не мог. Возможно, поэтому ему не удалось убедить всех своих оппонентов, и даже результаты его эксперимента на мышах оказалось легко оспорить. Критики Вейсмана утверждали, что в природе ничего подобного не происходит. Отрубание хвостов мышам — это травматическая изменчивость, ненормальная для животных, не имеющая ничего общего с истинно-ламаркистским упражнением органов и стремлением к совершенству. Герберт Спенсер, известный английский философ, много занимавшийся вопросами теоретической биологии, выразился предельно кратко. Одно из двух — или существует НПП, или не существует эволюция. Диспуты по этому вопросу продолжались еще несколько десятилетий, пока, наконец, на самом рубеже веков из царства теней не вышла еще одна прочно забытая фигура, неожиданное появление которой внесло новую интригу в споры о дарвинизме. Грегор Мендель, августинский монах и натуралист-любитель, один из самых больших неудачников, которых знает история науки. Нет, с житейской точки зрения у него все сложилось хорошо. Он прожил сравнительно благополучную жизнь, закончив ее на посту абата своего монастыря и одновременно директора Моравского ипотечного банка. Неудача состоит в том, что этому любознательному монаху выпала честь стать еще одним, наряду с Дарвином, великим реформатором биологической науки. Но до конца дней своих он так об этом и не узнал. Когда говорят, что слава солнца мертвых, это о нем, о Грегоре Менделе. Сын небогатого крестьянина, с детства интересовавшийся естественными науками, Мендель принял постриг, скорее всего потому, что это был самый простой путь получить образование, разностороннее, хотя и не очень блестящее. Помимо богословия и других церковных наук, он изучал физику и математику в Венском университете и некоторое время даже занимался преподаванием. Большую часть своей жизни он провел в городе Брно, где располагался Августинский монастырь Святого Томаша. Как натуралист-любитель, Мендель увлекался самыми разными вещами, от метеорологии до пчеловодства. Но бессмертным его сделали знаменитые опыты по скрещиванию гороха, которые он проводил в небольшом монастырском садике. Все мы изучали их в старших классах, Желтые горошины, зеленые горошины, расщепление признаков в соотношении 3 к 1 и так далее. Применяя строгий количественный подход, он нащупал математическую закономерность в распределении признаков в потомстве и предположил, что каждому признаку организма соответствует конкретный наследственный зачаток. Термин идентичный детерминанту Вейсмана. Их совокупность определяет облик будущей особи. Мендель первым сформулировал ряд законов наследственности, которые позже легли в основу новой науки — генетики. Роковое слово «позже». Хотя в 1865 году Мендель опубликовал подробный отчет о своих опытах, изложив открытые им законы, его новаторская работа не привлекла никакого внимания современных ему биологов. Ее революционное значение просто не поняли. В оценке научных открытий современники вообще часто ошибаются, даже те, которые входят в состав Комитета по присуждению Нобелевских премий. Не узнал о работе чешского монаха и Чарльз Дарвин, хотя она вполне могла стать ему известной. Дарвин сам ставил опыты по гибридизации растений и, конечно, следил за текущей литературой по данному вопросу. Кстати, занимаясь скрещиванием разных форм львиного зева, он получил результаты, довольно близкие к Менделевским, но не сделал из них того вывода, который сформулировал Мендель. Вообразите, что Дарвин стал бы еще и первооткрывателем законов наследственности. Наверное, завистливые боги решили, что двух величайших открытий в истории биологии многовато для одного человека. В последние годы жизни — Он умер в 1884 году, Мендель уже давно забросил свои эксперименты, по горлу, уйдя в заботы по управлению аббатством, а его великое произведение, опыты над растительными гибридами, помнили лишь редкие эрудиты, покрытые библиотечной пылью. Этот труд прочитали и оценили по достоинству только в 1900 году, который стал годом второго рождения генетики. В то время молодые биологи, когда-то ухватившиеся за дарвинизм как за революционную теорию, были уже почтенными старцами, посидевшими на университетских кафедрах. Им на смену рвалось новое энергичное поколение — биологическая молодежь, которой хотелось завоевать место в науке, сказать свое оригинальное слово. Менделизм пришёлся ей как нельзя кстати. В отличие от классического дарвинизма и ламаркизма, он был основан на реальных, а немысленных мысленных, и Ламарка, слоны Дарвина, экспериментах, оперировал точными числовыми данными и потому выглядел ультрасовременно. Именно в те годы в авангард естествознания вырвалась атомная физика, тоже насквозь экспериментальная и математизированная дисциплина. Большинство ученых полагало, что чем больше в исследовании используется математика, тем его выводы надежнее и научнее. Молодые генетики провозгласили, что Менделевские законы окончательно решают вопрос о наследственности и причинах эволюции. Решают, разумеется, не в пользу старика Дарвина и его детища естественного отбора. Дарвин предполагал, что новые признаки формируются медленно и плавно путем накопления мелких улучшений. Поэтому переход между старым и новым незрим. Они не разделены во времени никакой четкой границей. Мендель же доказал, что признаки организмов дискретны, то есть четко отделены друг от друга и наследуются как альтернативные состояния. Горошина может быть или желтый, или зеленый, но не какого-то промежуточного цвета. Из этого его пылкие поклонники сделали вывод, что и возникают новые признаки быстро, как бы скачком, переходя из одного состояния в другое. Скачок по латыни «сальтус» поэтому такая концепция получила название сальтационизм. Естественный отбор оказался ненужным, ведь для эволюции достаточно таких вот быстрых изменений генетического материала. В 1901 году голландский генетик Гугу де Фрис вводит понятие «мутация». У этого термина сложная история. Сейчас мы называем мутациями спонтанные изменения текстов, хранящихся в генах. Причем масштаб этих изменений может быть очень разным, от практически незаметных, ничтожных по внешнему проявлению до весьма существенных, резко меняющих облик потомка по сравнению с родительскими особями. А впервые о мутациях заговорил в 1869 году немецкий палеонтолог Ваген, называя этим словом «близкородственные виды ископаемых организмов, сменяющие друг друга в соседних слоях земной коры». В таком значении термин давно не используется. Сам Гуго де Фрис считал, что мутации — это резкие, спонтанные изменения в строении организма, дающие начало новому виду. Практически мгновенно за одно поколение и без всяких там переходных форм. По его мнению, неправы были оба — и Ламарк, и Дарвин. Постепенная адаптация к условиям обитания не объясняет происхождение видов. Эволюция идет как бы толчками, пульсациями, порождая в определённой эпохе целые букеты новых видов, а потом надолго замирает, словно копя силы для нового творческого взрыва. Кстати, это помогало решить проблему, созданную Лордом Кельвином. Если эволюция идет гораздо быстрее, чем думал Дарвин, то предполагаемый возраст Земли, равный 24 миллионам лет, не представляет особых трудностей для биологов. Достаточно лишь отказаться от неверной, как думал Дефрис, картины эволюции, ползущей по черепашке медленно. Эта сальтационистская концепция стала, возможно, самой популярной эволюционной теорией в первые десятилетия прошлого века. Так в очередной раз проявился вековечный конфликт отцов и детей в развитии науки. Менделисты и последователи де Фриза всерьез полагали, что вколотили последний гвоздь в гроб дарвинизма. Сказке, как мы помним, нужен счастливый конец, а ее герой, пройдя череду мытарств, должен воскреснуть к новой жизни, победить всех недругов и взять в жены прекрасную принцессу. Живой водой для Дарвина и дарвинизма стала та самая генетика, которая в первые годы своего существования грозилась их похоронить. Когда накопилось достаточно материала о наследственности, прозорливые ученые поняли, что менделизм и дарвинизм — никакие не смертельные враги. Наоборот, из их синтеза получается красивый и непротиворечивый союз. Этому пониманию очень помогла широко известная сейчас плодовая мушка дрозофила, прочно прописавшаяся с конца 1900-х годов в лаборатории генетиков по всему миру. В качестве экспериментального животного она дает сто очков вперед белым мышам, кроликам и прочим морским свинкам. Неприхотливая, дешевая в разведении, приносящая каждые несколько дней новое поколение с простым хромосомным набором, эта мушка дает генетикам ответы на множество вопросов. Одними из первых стали использовать дрозофилу американские генетики, работавшие под руководством выдающегося биолога Томаса Моргана. Они создали лабораторную культуру плодовой мушки и, проведя многочисленные опыты по скрещиванию, показали, что генофонд этого насекомого наполнен мутациями, которые, как оказалось, сравнительно легко получать в искусственных условиях, описывать и каталогизировать. Одни из них были летальными, другие вызывали уродство и аномалии развития, но чаще всего наблюдались сравнительно безобидные мутации, проявлявшиеся в изменении числа щетинок или несколько иной, чем у дикого типа, окраски глаз и брюшка. Обладатели таких мутаций оказались вполне жизнеспособны, благополучно развивались и приносили потомство, которое служило материалом для следующих экспериментов. Морган доказал, что Вейсман был прав, и вещество наследственности действительно содержится в хромосомах, включающих в себя отдельные гены. В процессе миоза, деления в ходе образования половых клеток, с хромосомами случаются разные события. Например, они могут удваиваться или утрачивать свои части. Также хромосомы способны обмениваться друг с другом целыми участками, в результате чего возникают совершенно новые комбинации признаков. Такие обмены называются crossing от английского crossing over — перехлёст. И мутации, и кроссинговер происходят случайным образом, хотя возможно повысить их частоту, например, с помощью ионизирующего излучения, и действуют разнонаправленно. Так была выбита почва из-под ортогенеза с его представлениями о направленной изменчивости. По эту сторону океана в России в 1920-е годы сформировалась собственная оригинальная школа генетиков, руководил которой энтомолог Сергей Сергеевич Четверяков. В обстановке после революционной разрухи, бедности и неустроенности научного быта эти энтузиасты умудрились внести очень значительный вклад в генетику. Одна из их важных заслуг — изучение природных популяций плодовых мушек. То, что наблюдали Морган и его сотрудники в лаборатории, оказалось характерно для всех диких популяций дрозофилы. Как выразился Четверяков, они, как губка, насыщены мутациями, являющимися, наряду с рекомбинацией родительских признаков при скрещивании и кроссинговером, источником дарвиновской неопределенной изменчивости в естественных условиях. О ее происхождении Дарвина допрашивали въедливые критики, а он в ответ мог только разводить руками. Молодая наука генетика избавила теорию Дарвина от многих затруднений, с которыми ни он, ни его сторонники в конце XIX века были не в состоянии справиться. В 1926 году Четверяков выпустил небольшую, но очень важную статью, имевшую длинное ученое название, о некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики. В ней он показал, что мутации создают тот запас изменчивости, с которым работает естественный отбор. Предложенный Дарвином эволюционный механизм оказывается судьей высшей инстанции, решающим, какая из мутаций достойна перейти в следующее поколение и закрепиться в популяции, а какая будет безжалостно уничтожена. Вопреки Дефризу, сами по себе мутации не могут дать начало новому виду. Они — не более чем сырье для естественного отбора, первый шаг эволюционного процесса. Работы школы Четверякова были подхвачены в других странах — Германии, Англии, Соединенных Штатах. Уже к концу 1930-х годов затмение дарвинизма рассеялось, как утренний туман к полудню. Пошатнувшийся авторитет великого ученого был не только восстановлен, но и вознесен на новую ступень. Ламаркисты и сальтационисты не исчезли начисто, но стали так редки, что годились разве что для Красной книги. Подавляющее большинство биологов стали сторонниками неодарвинизма, новейшей эволюционной теории, в которой идея естественного отбора соединилась с принципами генетики. Историки науки назвали это эволюционным синтезом, а сам неодарвинизм — синтетической теорией эволюции, или для краткости — СТ. Вся вторая половина прошлого столетия прошла под знаком СТ. Да и сейчас она, пожалуй, самая популярная эволюционная теория, хотя и не свободная от критики. Несмотря на то, что многие труды, заложившие фундамент СТЭ, были опубликованы на английском языке и в зарубежных странах, Сергея Сергеевича Четверякова справедливо считают одним из основоположников эволюционного синтеза. Но даже этот прозорливый ученый не мог бы добиться многого, не имея он за плечами научной школы, поколения предшественников и учителей, обративших его внимание на проблемы эволюции. Россия оказалась одной из стран, встретивших Дарвина и Дарвинизм с распростертыми объятиями, а о том, как и почему это произошло, пойдет разговор в следующей главе.